Старый капитан дальнего плавания жил на берегу моря рядом со своим кораблем, который давно уже скучал в маленькой бухте. Долго смотрел старый капитан на доктора и его зверей, прикидывая, можно ли им доверить свой корабль. Он с сомнением качал головой, а доктор Дулитл убеждал его. «Мои звери отличные моряки, капитан. Сова ух-ух может быть вперед смотрящим». «Обезьянка Чу-Чу — самый ловкий матрос на свете, она мигом скарабкается на любую мачту в самый жуткий шторм. Крокодил Кро-Кро просто родился в воде. Он снимет корабль с любой мили. А я, — вмешалась в попугаях и поле, — незаменимый лоцман. Я укажу кораблю самый короткий и безопасный путь в Африку». «Теперь убедились, дорогой капитан, что нам можно доверить ваш корабль?» — спросил доктор Дулиттл. И старый капитан согласился. Об одном он только жалел, что не сможет сам командовать кораблем в дальнем плавании. Ему уже тяжело было даже командовать в собственном доме, так стар и немощен он стал. А доктор Дулиттел и его спутники стали готовиться к плаванию. Руководила всем, конечно же, попугай поле, Не раз она пересекала море в клетке, прицепленной к мачте корабля. Опытная путешественница, она диктовала сове «Ух-ух», как самый грамотный список припасов и снаряжения. «Пиши!» — говорила она. И сова ух-ух с готовностью поднимала перо над листом бумаги. Попугаиха Поли поднимала глаза к потолку и медленно диктовала. «Первым делом надо насушить сухарей. Гав-гав и кря-кря!» — крикнула она. «Берите мешок и бегом к булочнику за хлебом. Мы из него наделаем хороший запас морских сухарей под названием галеты». Собачка Гав-гав и утенок Кря-кря понеслись к булочнику, а Поли продолжала. Вторая важная вещь — это пресная вода. Учтите, в море вся вода ужасно пересолена, даже суп из нее не сварить. Поросенок хрю-хрю, распорядилась она, погрузи пустые бочки на крокодила Крокро и марш на родник за чистой пресной водой. И крокодил с поросенком немешкой отправились за водой. А Полли надолго задумалась. В этот момент явился в дом к доктору кошачий кормилец Куко. Его помощники внесли ящик с с запасом мясной еды на целый месяц. «Примите в подарок», — сказал кошачий кормилец. «Я бы с удовольствием отправился вместе с вами, но жена моя Кошелиза говорит, что будет страшно скучать по мне, усядется у окна и станет ждать, ждать, ждать без еды и питья, пока не умрет с тоски. Так что плывите-ка без меня, но непременно передайте поклон всем обезьянам». Кошащий кормилец ушел, а и Поле снова принялась диктовать. Не забыть бы нам колокол, сказала она задумчиво. Это еще зачем? спросила сова. Ух-ух! Отбивать — пояснила Поли. Разбивать склянки? поразилась сова, но зачем же нам в море бить посуду? и Поле просто зашлась от смеха. Она хлопала себя крыльями по бокам и хохотала до слез. Ох, ну и уморила! всхлипывала она. Вот что значит никогда не бывать дальше собственного дупла. Склянки — это не посуда, так называют время на корабле. Сколько раз ударит в колокол, столько часов, то есть склянок, отбили. Понятно? «Понятно», — сказала сова, хотя мало что поняла, а еще меньше поверила. «Странное дело — морское путешествие», — подумала она. «В море полно воды, а пить ее нельзя. Бьют какие-то склянки, а говорят, что отмеряют время». Если бы она, бедняжка, услышала вдобавок, что пройденный путь моряки отмеряют не километрами и часами, а узлами, то совсем бы запуталась. Она, наверное, решила бы, будто на корабле тем лишь и занимаются, что завязывают узлы на веревках. На самом деле так только говорят. Скорость нашего корабля — десять узлов. Такие уж странные эти моряки. Придумали свой морской язык. Впрочем, если у зверей есть свой язык, почему бы и морякам не завести свой? Но мы отвлеклись и забыли про попугаев у Поли, которая важно продолжала. «Якорь, якорь бы нам не забыть, иначе мы не сможем остановиться у берегов Африки и вечно будем скитаться по морям, как летучий голландец». «А кто такой летучий голландец?» — тут же спросила любознательная сова. «Это корабль-призрак. Моряки говорят, что встреча с ним предвещает беду». «Но мы же, наоборот, плывем выручать из беды. Мы идем на помощь!» — воскликнула сова. «Ух-ух!» «Вот потому-то нам и нужен якорь!» — назидательно сказала Полли. «Успокойся, Полли!» — вмешался доктор Дулитл. «На корабле есть якорь и колокол, и даже причальный канат. Я лично проверил». «Замечательно!» — обрадовалась попугайха. «Тогда нам остается самая малость — проложить курс». Наметить путь корабля, указать, через какие моря мы поплывем. На всякий случай пояснила на непонятливой сове. «Ага», — кивнула сова и приготовилась записывать название морей. А попугай Поли вдруг запела скрипучим голосом. «Впереди у нас нелегкий путь до Африки далекой. Откровенно говоря, переплыть, друзья, придется ни ручьи, ни болота Разноцветные моря». Пиши сова, ученые, белая и черные, желтые и красные, а самое опасное, мертвое, ужасное. Мы наверняка погибнем, сполошилась сова. Ух-ух. Не волнуйся, сова. Вдруг прощебетала ласточка, которая давно уже отогрелась и сидела на книжной полке почти под потолком. Я покажу самый короткий путь в Африку, и вам не придется преодолевать столько разноцветных морей. Попугайха поле замолчала и я обиженно нахохлилась. Она сто лет уже не была в Африке и не решалась спорить с ласточкой, ведь так каждую осень проделывала этот путь. Пока попугаеха Поле занималась снаряжением экспедиции, доктор Дулиттл принялся улаживать дела в доме. Он велел заколотить ставни, запер двери в спальне и кладовке, устроил в подвале мягкие постели для хомяков, барсуков, сонь и летучих мышей, чтобы они спокойно спали всю зиму. Он заготовил в сарае побольше сена, чтобы лошадь не голодала без них. Ключи от дома он решил оставить этой старой лошади, потому что она не засыпала на зиму и могла следить за домом до их возвращения. Наконец все было упаковано и сложено в баулы и чемоданы. Доктор Дулитл погрузил весь скарб на тележку, и лошадь отвезла его в бухту, где их дожидался корабль. Тут же собрались старый капитан дальнего плавания, кошачий кормили с женой Кэшелизой, пришла и сестра доктора Дулитла, которую теперь все звали не мисс, а миссис Салли. Она напекла им в дорогу творожных пирожков и припасла целую кучу советов. И вот наступил долгожданный час. Доктор долетал собачка Гав-Гав, поросенок Хрю-Хрю, утенок Кря-Кря, сова Ух-Ух, попугаеха Поле и крокодил Кро-Кро стояли на палубе корабля и махали всем на прощание платками. Миссис Салли там, на берегу, не махала в ответ платочком, она ему теряла слезы. Попугаеха Поле вспрыхнула на самую высокую мачту и запела. Надует ветер паруса, кораблик понесет. Нас поджидают чудеса, опасности не в счет. Манят отважных моряков далекие моря. У африканских берегов мы бросим якоря. И с этой веселой песенкой их кораблик вышел в открытое море. Обезьянка Чучу сновала с мачты на мачту, распуская паруса. Сова, ух-ух, качалась в плетеной корзинке над палубой, вглядываясь вдаль, чтобы первый увидеть африканский берег. Попугаеха поле внимательно следила за курсом корабля, а впереди, над волнами, почти касаясь их седых макушек, велась ласточка. Она уверенно стремилась вперед, указывая мореплавателям дорогу в Безбрежном море. Доктор Дулиттл, который уже раз проверял свою дорожную аптечку, пересчитывал лекарства и перечитывал врачебные книги. Особенно внимательно он читал те страницы, где были описаны болезни обезьян, и мурлыкал в полголоса песенку попугая Хипполи «У африканских берегов мы бросим якоря». Все предвещало удачное и приятное плавание.